Август. Северная часть марсова поля неразрывно связана с именем первого римского императора Августа. Кто такой был Август? И почему мы называем его первым римским императором? На эти детские вопросы не так просто ответить. Когда заговорщики-освободители готовили убийство Юлия Цезаря, они не хотели войти в историю зачинщиками нового раунда гражданской войны. Им хотелось выглядеть благородными тиранноубийцами в духе древней греческой традиции. Поэтому они не приложили почти никаких усилий для того, чтобы уничтожить или хотя бы нейтрализовать в ближайших соратников Цезаря, в первую очередь Марка Антония. А о дальнем родственнике Цезаря, юном Гае Октавии, они, скорее всего, даже не подумали. Между тем, когда было прочитано завещание Цезаря, хранившееся у Висталок, выяснилось, что Октавий, нучатый племянник диктатора, становился его прямым наследником. У Цезаря к моменту покушения не осталось законных детей. Девятнадцатилетний Октавий, в тот момент изучавший греческую премудрость в Валерийском городе Аполлонии, на территории нынешней Албании, рванулся в Италию, где сразу же дал понять, что намерен не только получить причитавшиеся ему несметные богатства Цезаря, не только назваться его именем, но и завладеть политическим капиталом приемного отца. как август стал августом есть некоторая проблема в том как называть этого человека в разные этапы его долгой жизни отец его происходил из знатного хотя и не очень примечательного плебейского рода Октавиев, и благодаря своим деловым и политическим успехам стал сенатор при рождении мальчик получил имя гай октавий турин Когномен, возможно, в честь победы Октавия-старшего над шайкой беглых рабов возле города турий в Великой Греции. Став приемным сыном Цезаря, он принял его имя целиком – Гай Юлий Цезарь. В подобных случаях римляне нередко сохраняли свое родовое имя – Номен – в качестве когномена хотя бы второго. Так, например, сын полководца Эмилия Павла – войдя на правах приемного сына в семейство сцепионов, стал зваться Публий Корнелий сципион Эмилиан. По этой логике молодой человек мог бы принять имя Гай Юлий Цезарь Октавиан. Возможно, он так и сделал. Некоторые историки и современники поначалу действительно называют его Октавианом, но чем дальше, тем реже. Это имя напоминало о том, что род властелина мира не знатный что его связь с Цезарем некровная. Так имя Октавиан постепенно вышло из употребления, а в 27 году до нашей эры Сенат пожаловал 35-летнего правителя титулами «Август» и «Принцепс». Слово «август» происходит от латинского глагола «аугере» – «прирастать». Может переводиться примерно как «величественный», «торжественный», «знаменитый», «славный» и обладает скорее религиозным, нежели политическим ореолом. К этому времени Август окончательно расправился с внутренними врагами и, вероятно, хотел подчеркнуть наступление новой эры благополучия и мира. Смена имени подчеркивала этот переход. Слово «принцепс» означало старейшего сенатора, который по традиции открывал заседание. В менее терминологическом употреблении это был титул, который государственные деятели или полководцы получали за особые заслуги. Август принял это звание, подчеркивая основную идею той политической системы, которую он выстроил. Авторитетом я превосходил всех, власти же у меня было не больше, чем у товарищей по должности. Иными словами, Август хотел представить свою власть как почти неформальную договоренность между собой и римским народом. Нет сомнения, что Август сделал главный решительный шаг, изменивший государственное устройство Рима. По тонкому замечанию советского историка Утченко, это был первый в истории пример режима, основанного на политическом лицемерии. То, что называлось восстановленной республикой, «республика реститута», не было ни восстановленным, республику никто не испровергал, ни республиканским. Август утверждал, что не занимает никакой должности, не согласной с древними порядками, и технически это так и было. Однако ни один римский правитель после царских времен не выполнял так много властных функций одновременно и несменяемо. Власть Августа не называлась ни консульской, ни диктаторской. Ее основу не составляло ни его бессменное пребывание в должности народного трибуна, ни даже проконсульская власть, предоставлявшая Августу беспрецедентные военные полномочия. Эта власть, строго говоря, никак не называлась. А дальше уже все зависело от того, как хорошо очередной правитель справлялся с такой шаткой системой. У Тиберия, который наследовал Августу, получалось неплохо, а у нескольких следующих принципсов, например, у калигулы и у Нерона, гораздо хуже. Произошло неожиданное. Юноша без серьезных политических связей, без опыта военных и государственных дел, силой одного лишь имени Цезарь и собственных амбиций, оказался полноправным игроком среди первых лиц государства. Он заключил союз с политическими союзниками приемного отца Марком Антонием и генералом Марком Липидом. Этот союз вошел в историю как второй триумвират. Первый в прошлом поколении связывал Юлия Цезаря, Помпея и Краса. Второй триумвират, как и первый, просуществовал недолго. Сначала Липид оказался оттеснен с политической сцены, сохранив за собой лишь декоративную должность верховного жреца, А потом Октавиан, которому по условиям договора достались западные провинции, включая Италию, и Антоний, получивший власть над богатым греческим Востоком, сошлись в финальном противостоянии. В 31 году до нашей эры в морской битве при Акции силы Запада победили силы Востока. Военное значение победы было невелико, но на моральный дух обеих армий она оказала решающее действие. Союзники Антония разбежались, и спустя некоторое время Антоний и Клеопатра покончили с собой. Алтарь мира. В 13 году до нашей эры Август вернулся в Рим из долгой поездки по западным провинциям, в которых он успешно восстановил римскую администрацию и общую стабильность. Именно к этому событию, как мы помним, Бальб пытался приурочить открытие своего театра. Чтобы отметить это выдающееся достижение, Сенат постановил воздвигнуть на окраине Марсового поля алтарь. Алтарь был посвящен богине мира. По латыни «мир» – «пакс» – слово женского рода. Причем не просто «мира», а именно того, который принес государству Август. «Ара Пакис Аугустай» – алтарь августого мира. Позже его, как правило, называли просто «Ара Пакис». «Мир» – установившийся на подвластной Риму территории в правление Августа, был столь важной частью августовской идеологии, что постепенно словосочетание «римский мир» – «пакс романа» стало обозначать не только отсутствие войны, но и тот круг земель, который входил в орбиту римской государственности. На русский это перевести легче, чем на другие языки, потому что в русском слове «мир» издавна объединились оба значения – До орфографической реформы 1918 года эти слова писали по-разному. Отсутствие войны – мир через обычное или восьмеричное «и». Весь свет – мир через «и» с точкой или десятиричное. Существует устойчивая легенда, согласно которой роман Льва Толстого «Война и мир» писался в дореволюционных изданиях через «и» с точкой, то есть «война и люди». Это злостная ошибка, порожденная одним из давних выпусков программы «Что, где, когда». между тем в названии поэмы Маяковского 1915 года «Война и мир». Слово «мир» и «правда» написано через источкой. Начиная с XVI века, под дворцом, стоящим на пересечении нынешних Корсу и Виа-Ин-Лучина, стали находить обломки античной скульптуры. Только в конце XIX века археологи связали эти находки с алтарем мира. К тому времени рельефы успели разойтись по разным музеям и коллекциям. Большую их часть еще в XVI веке распилили на несколько кусков. Мраморные панели были так велики, что транспортировать их целиком не представлялось возможным. И отправили во Флоренцию, в коллекцию семейства Медичи, которым тогда принадлежала палаццо. Другая плита оказалась в музеях Ватикана. Еще одна на вилле Медичи во владении французской академии Еще одна в Лувре. Рельефная панель алтаря, перевернутая скульптурной частью вниз, служила крышкой саркофага одного из священников, похороненных в иезуитской церкви Иисуса в нескольких кварталах к югу от дворца. Сам дворец неоднократно перестраивался и носил разные имена. Сейчас его обычно называют «Палаццо Фиано» по имени родственника папы Александра VIII, когда загладевшего дворцом. Другой папа, Александр VII снес примыкавшую к зданию арку, служившую своего рода внутренними воротами на Корса, чтобы расширить улицу. До сих пор неясно, была ли эта арка античной или ее собрали из римских камней и рельефов Средние века. Снятые с нее скульптурные украшения времен императоров и династии Антонинов, выставленные в капиталистских музеях. В XVII веке, когда арку снесли, ее называли «Арко де Португалло», то ли от того, что в соседнем дворце находилась резиденция португальского посла, то ли по фамилии кардинала, когда-то построившего над аркой, переход с одной стороны Корса на другую. В сентябре 1938 года исполнялось 2000 лет со дня рождения Августа. На этот раз подсчет через границу нашей эры произвели правильно. Муссолини, который примерял на себя Тогу Нового Августа, основатель Великой Империи, страстно хотел отметить эту дату чем-нибудь археологически грандиозным. Восстановление в исконном величии алтаря Августова мира как нельзя лучше подходило для этой цели. Но для спасения уникального памятника из подземелья и палаццо Фиано одной лишь политической воли, пусть и подкрепленной серьезным финансированием, было недостаточно. В этих местах римские здания стоят на деревянных сваях, которые вогнаны в насквозь мокрую болотистую почву. Некоторые из свай покоились на алтаре, погрузившимся на несколько метров под землю. Даже если бы уровень воды не мешал раскопкам, извлечение алтаря обрушило бы стены дворца. Руководитель раскопок, археолог Джузеппе Моретти, придумал хитрый способ обойти эту проблему. Самая тяжелая часть дворца располагалась непосредственно над алтарем. Стены уже давно пошли трещинами, и только невероятная прочность строительного раствора не давала им рассыпаться. Команда муретти по кусочкам разобрала и собрала стены, укрепляя их, а затем просверлила дыры в земле и залила их жидким цементом, подведя под угол палаццо Фиано своего рода козлый. По-итальянски такая конструкция называется кавалетто – лошадка. Напряжение в разных точках лошадки контролировалось сложной системой гидравлических домкратов. Теперь можно было не беспокоиться, что дворец немедленно рухнет. Но главную проблему – Извлечение алтаря. Это не решало. Выкачивать воду из-под дворца было бесполезно. Ни один насос не справился бы с мощностью подземных вод. Нужна была дамба, перекрывающая приток воды. Однако построить огромную цементную дамбу под мостовой жилого квартала на пересечении водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей и строительных наслоений двух с лишним тысячелетий не представлялось возможным. Что делать? Моретти и его инженеры придумали гениальное решение. Вокруг места, где находился алтарь, была прокопана траншея. По периметру траншеи проложили трубу, от которой в почву на глубину 7 метров отходило 55 стальных трубок. По трубкам под давлением 80 атмосфер подали холодный углекислый газ. В результате насквозь влажная почва по периметру траншеи замерзла, создав непроницаемую плотину для поступающей извне воды. Теперь можно было извлечь куски алтаря, что и было сделано к сроку. Поскольку первоначальное место алтаря было занято одним из самых оживленных современных кварталов, для него пришлось искать новый дом. Алтарь был восстановлен на берегу Тибра, возле мавзолея Августа. Архитекторы Муссолини полностью перепланировали этот участок, освободив мавзолей от средневековых и ренессансных наслоений и построив вокруг довольно неприглядные многоэтажные дома. В этом же духе, характерном для фашистской архитектуры, архитектор Витторио Мурпурго соорудил из стекла и травертина оболочку музей внутри которого поместили алтарь. На рубеже прошлого и нынешнего тысячелетия оболочку алтаря решили заменить, соорудив для музея новое здание. Проект заказали американцу Ричарду Мейеру, одному из самых модных архитекторов современности. Мейер создал проект в своем излюбленном стиле. Ярко-белая прямоугольная конструкция, много стекла и открытого пространства, геометрический минимализм. Итальянцы были в ярости. Первый масштабный проект в историческом центре города с муссолиниевских времен отдали иностранцу, а тот сотворил черт знает что. Сменяющиеся итальянские правительства то отменяли проект, то реанимировали его. В конце концов, В 2006 году новый музей по проекту Мейера все-таки был открыт к вязчему ужасу общественности. Споры об уместности нового музея идут до сих пор. Пока что договорились, согласие Мейера, частично демонтировать стену, которая закрывает вид на соседнюю церковь Сан-Рокко со стороны реки. Алтарь Августова Мира претерпел резкую перемену участи спустя почти 2000 лет после того, как был создан. В начале XX века о нем слышали лишь немногие специалисты. В конце того же века он был одним из самых известных античных памятников Рима. По указанию Сената, на алтаре мира высшие государственные чиновники, магистраты, жрецы и весталки должны были ежегодно совершать торжественное жертвоприношения Видимо, именно процессия, идущая совершать жертвоприношение к алтарю, изображена на его самых знаменитых рельефах – тех, которые помещены на боковых стенах внешней загородки алтаря. Эта процессия, конечно, идеализирована. Чиновники степенны и высоки ростом, матроны благообразны и величавы. Те из участников, кто выполняет еще и жреческие функции, опознаются по накинутой на голову Тоге, и первый среди равных, как и положено, сам Август, немного выше окружающих. Его фигура, правда, сохранилась не целиком, по ней проходит разлом. Именно на это место алтаря давило всем своим весом палаццо Фиану. Среди других участников процессии можно опознать людей из ближайшего окружения Августа. Так, мужчина с суровым лицом, с накинутой на голову тогой, на той же панели, что и Август, это, скорее всего, друг, соратник и зять императора Марк Вепсания Гриппа, строитель первого несохранившегося пантеона. Женщина, призывающая всех к молчанию, она прижала палец к губам, сестра Августа, Октавия. Историки разглядели на рельефах еще множество персонажей – и жену Августа Ливию, и дочь Юлию, и мецената, и консулов, и жрецов Фламинов, и будущего отца императора Нерона, и юных заложников из римских провинций. Конечно, никакая из этих атрибуций не может быть стопроцентной. Фигуры не подписаны, античных описаний рельефа не сохранилось. Очевидно одно – скульпторы изобразили сливки августовского общества в том виде, в каком это польстило бы самому Августу. Тем не менее, характерная для римского искусства правда жизни проявляется и здесь. Октавия не зря прижимает палец к губам. Видимо, дети, а может и взрослые, шумят, нарушая торжественность момента. Эта непосредственность еще яснее видна на противоположной стороне памятника, где ребенок лет пяти просится на ручки к отцу. Короткие торцевые стороны внешней оболочки алтаря украшены рельефами на мифологические темы и богатым орнаментом. Тот рельеф, который сохранился лучше всего, впрочем, его отреставрировали еще в эпоху Возрождения, на задней, восточной стороне, изображает аллегорическую фигуру полногрудой женщины. На руках у нее упитанные младенцы, по бокам еще две аллегории – воздуха на лебеде и воды на морском чудище. У ее ног корова и овца неожиданно микроскопических размеров, особенно поражает корова. Что изображает эта фигура? С точностью сказать невозможно. Ясно, что в ней воплощена идея августовского изобилия, но как конкретно называлась эта идея в данном случае? Земля? Теллус? Рим? Рома? Мир? Пакс? Мы сказать не можем. С другой стороны, у главного входа в алтарь солидный бородатый мужчина приносит в жертву свинью. Возможно, это Эней, которому именно дикая свинья указала место для закладки города в Италии. По другой версии, это римский царь Нума Помпилий, основатель почти всех религиозных институтов государства. Два других рельефа на торцах сохранились очень плохо, и сопровождающие их прорисовки гипотетические. Слева от входа бог Марс и, возможно, близнецы Ромул и Рэм, скормившие их волчицей. Сзади какая-то богиня, олицетворение Рима, восседает на груди трофейного оружия. Орнамент, которым украшены стены вокруг алтаря, изобретателен и полон неожиданных деталей. Это особенно заметно на панели под аллегорией изобилия. Помимо листьев и лебедей – Лебедь – священная птица Аполлона, который считался покровителем Августа. Если приглядеться, среди растительности можно заметить живность помельче – лягушек, ящериц, червяков, скорпиона. На других орнаментальных панелях тоже немало всякой живности. По сравнению с роскошным оформлением внешней загородки, сам алтарь кажется аскетически строгим. Это был, как мы помним, рабочий алтарь. На нем совершались жертвоприношения – и значит, нужно было обеспечить сток для крови и воды. На маленьком декоративном рельефе в боковой части алтаря видно, как крепкие молодые люди ведут на заклание быков и баранов, кто тащит за рога, кто подталкивает сзади, взявшись за хвост.